Если кто-то, скорее из правдолюбия, чем из эгоизма, пытается опровергнуть превратнейший о себе толки, значит, он жулик. Нет, твоя сердитая застенчивость не заткнет мне рта. Я знаю, что ты просто скрываешь свое волнение и слушаешь меня с таким же удовольствием, с каким девчонки слушают в церкви галантных шептунов. Взять, например, то, что вы называете экспромтом. То, что вы уже сто или двести лет так называете, ибо прежде этой категории вообще не существовало, как не существовало собственности на музыку и всего такого прочего. Итак, озарение, экспромт, каких-нибудь три-четыре такта, не больше, правда? Все остальное — обработка, усидчивость, верно ведь? хорошо -с. Но мы-то натасканы в литературе. Мы сразу замечаем, что экспромт не нов. Что больно уж он отдает то римским корсковым, то Брамсам. Что делать? Давай менять. Но измененный экспромт, разве это экспромт? Возьми, бетховенские черновики. Тут уж от тематической концепции, как она дана Богом, вообще ничего не остается. Он видоизменяет ее и приписывает «лучше». Как мало доверия к божественному дару, как мало уважения к нему, в этом отнюдь еще не «лучше». Действительно, счастливое, неистовое, несомненное вдохновение, вдохновение, не задумывающееся о выборе, не знающее поправок и уловок, такое вдохновение, когда все воспринимается как благословенный диктат, когда спирает дух, когда всего тебя пронизывает священный трепет, а из глаз катятся слезы блаженства. Оно не от Бога, слишком уж много оперирующего разумом, оно от черта, истинного владыки энтузиазма. Меж тем, при последних словах, этот малый как-то постепенно менялся. Он стал как бы совсем другим. Уже не босяк, не проститутка в штанах. А подишты, что-то такое почище. Белый воротничок, галстук бантиком, на изогнутом носу роговые очки — а из-под них мерцают влажные темные с краснотцой глазки, в лице какая-то строгость и мягкость, нос строгий, губы строгие, а подбородок мягкий, с ямочкой, и еще ямочка на щеке, бледный покатый лоб, Волосенки на темени, правда, жиденькие, но зато по бокам густая, черная, пушистая шевелюра, эткий интеллигентик, пописывающий в газетах средней руки об искусстве, о музыке, теоретик и критик, который и сам сочиняет музыку, поскольку не мешает ему умствование. Мягкие и худые руки — сопровождающий речь деликатно неловкими жестами, иногда легонько поглаживающие густо заросшие виски и затылок. Вот каким стал посетитель, примостившийся в уголочке. Росту в нем не прибавилось, а, главное, голос, носовой, четкий, нарочито благослучный, остался тот же. Перемены его не затронула. Слышу, как гость говорит... Вижу, как под скверно выбритыми усами шевелится его большой, сжимающийся в уголках рот, усерствуя в лабиальной артикуляции. Что такое искусство сегодня? Мука мученическая. Нынче оно уместнее на танцульке, чем красные туфельки, и ты не единственный, кому докучает черт. Погляди на своих собратьев. Я знаю, ты на них не глядишь. Тебе до них дела нет. Ты возомнил себя единственным избранником, и все проклятие времени взваливаешь целиком на свои плечи. Так утешься, погляди на них, на своих коллег-жрецов новой музыки. Я имею в виду честных, серьезных людей, которые делают выводы из сложившейся ситуации». Я не говорю о приспособленцах фольклористского или неоклассического толка, новизна которых состоит в том, что они сковывают свой музыкальный порыв и более или менее благоприлично редятся в стилистические ризы до индивидуалистических времен. Внушают себе и другим, будто скучное стало интересным, потому что, дескать, интересное становится скучным. Тут я рассмеялся. Ибо хотя холод по-прежнему меня донимал, должен признаться, что после случившейся с ним перемены я почувствовал себя в его обществе несколько лучше. Он усмехнулся еще глубже, втянув уголки рта и полузакрыв глаза. — Они тоже бессильны, — продолжал он но, кажется, мы с тобой отдаем предпочтение достославному бессилию тех, которым тошно скрывать повальный недуг под личиной благоприличия. Болезнь, однако, повальная, и люди добросовестные одинаково видят ее симптомы и у себя, и у эпигонов. Не рискует ли творчество иссякнуть? Все примечательное, что еще попадает на нотную бумагу, свидетельствует тягостной вымученности, внешние социальные причины, недостаток спроса, и также как в долиберальную эру возможность творчества зависит в высокой степени от фортуны, от милости меценатов, верно. Но это еще не полное объяснение. Само сочинительство стало слишком трудным, отчаянно трудным занятием. Если творение — не в ладах с неподдельностью, как же тут работать? Но, увы, это так, дорогой мой. Шедевр — самодавляющее, замкнутое в себе произведение, достояние традиционного искусства. Искусство, эмансипированное, его отрицает. Начать с того, что вы не вправе распоряжаться никакими музыкальными звукосочетаниями, бывшими хоть однажды в употреблении. Невозможен уменьшенный септокорд, невозможны некоторые хроматические проходящие звуки. Уменьшенный септокорд состоит из четырех нот, расположенных по терциям, из которых одна малая, проходящий звук, звук, не входящий в состав аккорда. Каждый, кто чего-то стоит, Носит в себе как бы канон запрещенного, подзапретного, распространяющийся на средства тональности, то есть всей традиционной музыки. Канон определяет, что не годится, что стало затасканным штампом. В сочинении, написанном на нынешнем техническом уровне, тонические звуки трезвучия заслоняют любой диссонанс. Во всяком случае, для этого ими нужно пользоваться». Но с оглядкой. И только в крайнем случае, ибо этот шок еще хуже, чем прежняя грубая дисгармония. Все дело в техническом уровне. Уменьшенный септаккорд правомерен и выразителен в начале опуса 111 Он соответствует общему техническому уровню Бетховена, напряженности между предельным, доступным ему диссонансом и консонансом, не так ли? Принцип тональности и его динамика дают аккорду его удельный вес, утраченный ныне в силу необратимого исторического процесса. Прислушайся к отжившему свой век аккорду. Даже расчлененный он отстаивает общий технический статус, противоречащий существующему. Каждый звук несет в себе целое, в том числе всю историю. Но поэтому слух безошибочно определяет, что верно и что неверно. Причем такая оценка основана непосредственно на этом одном безотносительно верном аккорде, вне его абстрактной связи с общим техническим уровнем. Здесь налицо требования верности, которые ставит художнику само произведение. Немножко строго, правда? Не истощится ли впредь его деятельность, исчерпав все возможности, заложенные в объективных условиях творчества? В каждом такте, который он отважится придумать, технический статус оказывается для него проблемой. Каждое мгновение вся совокупность техники требует от него, чтобы он с ней справился и дал тот единственно правильный ответ, который она допускает в данное историческое мгновение. Получается, что его композиции — это всего-навсего такие ответы, такие решения технических головоломок. Искусство становится критикой. Весьма почтенные занятия, ничего не скажешь. Какое послушнейшее непослушание, какая самостоятельность, какое мужество здесь нужны. Ну, а опасность бесплодия как, по-твоему? Это все еще опасность или уже... Совершившийся факт.